Глава двадцатая. Уже через несколько дней мы ехали в машине от аэропорта Нью-Йорка. Город красивый, но меньше всего меня сейчас интересовало то, что было за окном автомобиля. Я вытянулась в струну, ожидая увидеть Рому. Мама Романа нас встретить не могла, потому что чувствовала себя не очень хорошо. Но она прислала за нами водителя, который довез нас до Катеджи новой семье матери Ромы. Дверь открыла мама Романа. Долетели. улыбнулась она, отступая в сторону и давая нам дорогу. «Ром, спускайся!» «Долетели!» — ответил Петр. «Здравствуй, Лена!» «Здравствуй, Петь!» — вяло улыбнулась она. «Видно, что они не враги уже и давно этим всем переболели. Теперь переболеть нужно их сыну. Здравствуйте!» — поздоровалась и я. «Это Катя!» — приобнял меня отец Романа. «Девочка нашего Ромки тоже приехала проведать!» Да, он о тебе рассказывал. Ее красивые голубые глаза сосредоточились на мне. Здравствуй. А почему вас только двое? Где Наташа? Она себя плохо чувствует, не полетела, ответил Петр Сергеевич. А что такое? Заболела? Мы сняли верхние вещи, и Елена помогла нам убрать их в шкаф. Ага, такой же болезнью, как и ты, усмехнулся он. Ты как себя чувствуешь? Напереживалась, бедная. Елена машинально положила ладони на круглое пузико. «Да, я нормально почти. Так вы вас поздравить можно?» «Да», — кивнул мужчина. «У нас с Наташей будет ребёнок». «Какие хорошие новости, Петь», — улыбнулась снова Лена. «Я очень рада за вас. Где же Рома?» Словно в ответ раздались шаги на лестнице. К нам спустился высокий парень, который повзрослел за неделю. Я неотрывно смотрела на него, пока он шёл к нам. Рома тоже смотрел только на меня и шел прямо ко мне. Едва оказался рядом, тут же сгреб меня в объятия. Его большие руки легли на мою спину. Рома бережно прижимал меня к себе. Я вдыхала его запах, закрыв глаза, забыв о том, что мы не одни. Кулаки сами собой сжали ткань его футболки, словно я боялась, что сейчас он исчезнет опять. Котенок, ты приехал. Я в ответ теснее прижалась к его груди и просто наслаждалась тем. что чувствую его и слышу, как бьется любимое сердце в крепкой груди. Ромка, привет, папа! Обратил внимание Рома и на отца. Впрочем, тот все понимал и ждал, когда нас отпустит Эйфория в встрече после разлуки. На время Рома отпустил меня и крепко обнял отца. Я никогда не видела, как они обнимаются, и это было очень трогательно. Два взрослых крепких мужчины, один молодой и сильный, другой солидный и старше, выражают друг другу любовь отца и сына. Спасибо, что приехал, пап. Как я мог бы бросить тебя, ты что, и твою мать, несмотря ни на что. Я понимаю. Рома отошел от него, глянул на меня и снова притянул к себе. Я так рад, что вы прилетели, сказал он мне, имея в виду всех нас и конкретно меня тоже. Рома под залог вышел, спросил его отец. Да, кивнула Елена. Все деньги отдали позавчера, еле хватило. Я тебе верну, Лен, ответил Петр. Мне очень жаль, что все так вышло. Спасибо, отозвалась она. Но давай пополам, мы оба виноваты в этом. Ладно, позже поговорим о том. Как Джон? Лучше, только переломы остались, но ничего критичного. Это хорошо, рад, что все обошлось. Он готов выступать на стороне Романа. Он не писал заявление? Нет, но клиника передала данные сама, так что все равно не избежать разбирательств. Но Джон не в обиде. Нет, он понимает. Мы не виним Рому. Но Рома виноват. Нельзя так вести себя агрессивно. Рома стоял, опустив голову, на пальцах сбитые до крови костяшки. Он знает, что был неправ. Что ж? Значит, этот урок он точно усвоит. Ой, вы же голодные, наверное, с дороги? Переключила наше внимание Елена. Что же мы все на пороге обсуждаем? Давайте пообедаем, а уж после будем разбираться. Совсем этим. После обеда Рома утянул меня наверх, показать свою комнату, которую я даже и разглядеть не успела. Мы были заняты вовсе не тем. После бесконечных объятий и поцелуев он не готов был меня отпустить. Всё равно. Я сидела на его коленях и чесала котика за ушком. Он просто обожает, когда я вплетаю пальцы в его волосы и ласкаю его. Даже почти мурчит или тихо рычит мне в шею от удовольствия. Котеночек мой. Шептал он мне, закрыв глаза и подставляя мне голову для новых ласк. Я думал, ты не приедешь. Почему? После всего, что я творил, боялся, что ты окончательно во мне разочаруешься. Этого мало, чтобы разочароваться. Думаешь? Я взяла его лицо в свои ладони и подняла его вверх. Мои глаза встретились с его серыми. Я никогда и не считала, что любовь это только сладкая и приятная. Любой человек имеет недостатки, и у тебя они есть, и у меня. Ты сам прекрасно понимаешь, что был неправ, и из твоей агрессии обязательно нужно что-то делать. Так ведь? Что с ней делать? – спросил он. Например, походить к психологу, – сказала я. Ладно, если ты хочешь, – проворчал Рома, нахмурив брови. Я думаю, тебя все равно отправят, – ответила я. Но ты понимаешь, что был неправ. Так нельзя. Выскажи, что болит. Ну, даже стукни разок. Но надо было остановиться, Рома. Я знаю. Опустил он снова глаза. Мне очень стыдно, но я не могу повернуть все назад. Но ты можешь не повторять ошибок в будущем, а мы в свою очередь можем об этом тебе не напоминать. Джон готов тебя простить, и мы простим. И ты сам себя прости. Но помни урок, он очень дорого нам всем обойдется. А я не стал для тебя хуже. Его глаза с надеждой искали ответ в моих. Ты действительно думал, что я могу предать тебя в такой момент и не протянуть тебе руку, Рома? Я прекрасно помню, кто меня вытащил из депрессии после смерти моей бабы. Ты. И я не оставлю тебя в беде, несмотря на то, что ты действительно отступился. Но теперь не мне тебя судить. Тебе придется отвечать все равно, и я не собираюсь казнить тебя еще больше. Я обняла его, прижав голову Ромка к себе. Я с тобой, Ромка, с тобой, дурень. Я бы не бросила тебя. Кать, ты. Ты чудо в моей жизни, чудо у нас ты в перьях, а я просто Катя. Ты как будто моя душа. Он поднял голову и заглянул в мои глаза. Тела мое, а души в нем словно мало, в нем нет силы. А когда я с тобой словно цельной становлюсь, я становлюсь лучше. Я мягко улыбнулась. У меня схожее чувство. Тогда без Ромки я бы не справилась и неизвестно где сейчас бы была. Наверное, в этом и есть смысл любви. «Скажи мне тогда, что? Что любишь меня?» — попросил он, словно все еще сомневаясь в моих словах. «Я люблю тебя, Ром!» — я ласково провела пальцами по его щеке, с удовольствием отметив дрожь в его теле. «Я прощаю тебе твои слабости!» «Она!» — снова опустила Рома глаза. «Она изменяла отцу с Джоном и поэтому развелась. А не просто решила уйти от папы. Они лгали мне. Так долго!» Я улыбался Джона, а он, оказывается, разрушил мою семью. Я догадалась, вздохнула я. Но ты подумай и вот о чем. А если это всего лишь была попытка уберечь себя от страданий? Я не оправдываю ни твоего отца, ни твою маму. Не нужно было лгать в таком вопросе, но я понимаю их мотивы. Они тебя любят, они просто не хотели, чтобы ты страдал. Они ошиблись, ты все узнал, и это вылилось в такую вот реакцию. Но они точно не хотели этого и старались для тебя же. Роман задумался. Да, это сложно попытаться понять другого, посмотреть на ситуацию под иным углом, но это важно уметь делать. Я поняла по лицу Ромы, что он даже не задумывался о мотивах родителей в данной ситуации. Не знаю, пожаловал плечами. Разве можно лгать в таких вещах? Не стоит, согласилась я. И ты можешь в своей жизни такой ошибки не допускать, зная, что последствия могут быть такими серьезными. Но они уже так сделали. Тебе тоже стоит их понять и простить за их слабости, так же как сейчас они прощают тебе. Даже Джон. Знаешь, мне действительно стало легче немного, сказал Рома, запуская теперь свои пальцы в мои волосы. Как хорошо, что у меня есть ты. А у меня ты, ответила я, уплывая на волнах удовольствия.